22. Со Скоттом она всегда много смеялась, а неделей позже, порезы на его руке, даже на предплечье, зажили, не осталось и шрамов.